Италия. Думала ли я когда-нибудь, что отправлюсь в мировое турне, да ещё и бесплатно, что буду не только лететь в одном самолёте с человеком, которого знает и любит весь мир, по крайней мере, женская его половина, но ещё и получу эксклюзивное право совать нос в его личную жизнь, демонстрировать всем грязное бельё заказчика и получать за это не иски, а многомиллионные гонорары. Я бы пальцем у виска покрутила, услышав подобное. Но сейчас, позёвывая и держась за дюка, спускалась по трапу в теплоте итальянской ночи прямо позади неунывающий и не знающий усталости звезды. Макнамар казалось ни капли не устал, хотя определённо не спал. Как ему удаётся сохранять бодрость без сна? Решила, что для разнообразия можно закинуть в блок опрос: "Неспящий рай"? Как ему удается сохранять бодрость без сна? Допинг, кофеин, наркотики, магия? Свои варианты ответа крепите в комментариях. Лучшие и наиболее популярные будут опубликованы в следующей заметке. Гарантирую, звездный блондин обязательно их прочтет. Щелкнула камерой прямо перед носом бодрого и веселого босса, добавив фразу «Отрабатываю свой баснословный гонорар». Прикрепила к блогу, отправила в сеть «Отправила». И после этого с чистой совестью вырубилась в машине на плеча Дюка. Кажется, он шутил на тему, что я отбираю у него работу, но мне было не до шуток. Физически и эмоционально я вымоталась так, словно нам не поле пахали, а турне по сути только началось. Через 6 часов мы с другом сидели в ресторане отеля. Я спала ровно до первого глотка эспрессо. Округлив глаза, Ната толкнулась на ироничный взгляд Дюка. "Допью", проинформировал он. "Чистейший бензин". Литое слово выдохнула я, не ожидая подобной крепости от своего любимого напитка. Двойной эспрессо по-итальянски моментально привёл в чувство. Ну, взбодрилась, кивнула, сделав ещё один глоток и закусив сладким круассаном с шоколадом. Поделишься? О чём секретничали с Клодом вчера? Ты показала ему метки. Вдруг посмотрел на мои запястья. Чтобы не светить бинтами, надела платье с длинными рукавами, закрывавшие даже часть ладошек. М-м, они с Макнамарой в курсе происходящего, это точно. Клод что-то говорил о проклятии, но Райн прервал наш разговор. Сегодня я припру их к стенке и заставлю всё рассказать. Боевой настрой связан с операцией твоего отца. Я вытерла лицо ладошками, словно пытаясь сгрести негативные мысли и усталость, и, положив подбородок на сцепленные ладони, глянула на друга. Честно, я сейчас должна быть со своей семьёй, а не здесь. Ну, мама не хочет, чтобы я приезжал. Говорит, что тогда совершенно расклеится. Возможно, она права, часи. Но я думаю, она заботится не о себе, а о тебе. Ей не хочется, чтобы ты проходила через всё это, и если операция закончится неудачно, чтобы и запомнила отца в немощном скопке трубок и всего исполосованного, ужаснулась я даже не подумав о таком развитии событий. Дюк кивнул и сочувствующе сжал мою ладошку. Дай лучше не будем об этом. Не знаю, Как я переживу сегодняшний день? У меня внутри всё обмирает, как подумаю о предстоящей операции. Лучше расскажи мне о чём-нибудь, отвлеки. Хорошо, отправив в рот круассан с сыром, Дюк водрушивился. Я узнал у Луны по поводу девушек. Это когда ты успел? Сначала удивилась, но потом, осознав, смутилась. А понятно. Чья та комната сегодня пустовала? И что она тебе рассказала? Значит, образование хоть какое-то вообще имеют или получают только трое: Хонди, Ривек и Дарла. Ну, первые две не наш случай, они сами по ворону получили, а этот Дарла, что за фрукт? Культурологией занимается сектанток, маньячек, психически неуравновешенных и прочих, вроде как нет. Ну тут сама понимаешь, точных данных никто не может дать. Культурологией. Я задумалась, сделав ещё один глоток чистой энергии. Да чего же гидрёный здесь кофе. Мне кажется, вполне вероятный кандидат. Культурологи тоже изучают историю и мифологию. В каком она номере? До концерта мы успеем покопаться в её вещичках. Я думал, тебе захочется побеседовать с лодом или объясниться с райаном, что этот белобрысый упыть больше не получит ни моего внимания, ни внимания кладин. Ох, лира-лира. Вытирая руки салфеткой, дюк неодобрительно покачал головой. Так ты со мной или мне одной идти на столь увлекательное дело? А почему? Ты думаешь, я завершаю завтрак? Идём. Такие дела лучше не откладывать на потом. Ввидомые энтузиазмом и предвкушением раскрытия интригующих тайн мы с Дюком узнали, в каком номер остановилась Дарла. Благо, с новыми связями друга труда это не составило. Выманить девушку из номера тоже не пришлось. Мы громко постучали, нам не открыли, а потому взломали замок и пробрались внутрь. Откуда у меня подобные навыки? Не всё просто. Забытность работы журналистом по добыванию компромата на сильных мира сего и влиятельных лиц Дерлии приобрела немало полезных навыков. Это и взлом паролей от электронной почты, и взлом дверных замков. Хорошо, что замки в нашем отеле механические и очень простые. Действовать следовало быстро, ведь фаворитка в любой момент могла вернуться. Действия в ситуации нелегального обуска были отработаны до автоматизма. На мне всегда левая половина помещения, на дюке правая. В случае опасности притворяемся, что номер был открыт, и мы зашли проверить, всё ли в порядке с постояльцами. Такие вот мы, добрые и заботливые журналисты. К счастью, искать компромат особо не пришлось, поскольку обычные девицы и не думают прятать то, что может быть использовано против них. В спальне поверх одеяла лежал толстый альбом в кожаном переплёте с надписью Дарла Макнамар и её семья. Я взяла альбом, устроилась в кресле возле окна и принялась рассматривать картинки с подписями. А девушка потрудилась на славу. То ли она владеет мастерством фотошопа, то ли потратила уйму денег на наём профи. Только с первого взгляда и не распознаешь ретушь. Внушительных объемов альбом рассказывал об истории создания семьи, где в роли мужа выступал Райан, а жены, соответственно, Дарла. Девушка, к слову, была не дурна собой и, кажется, почти не использовала для коррекции внешности силикон. На первых страничках я наблюдала захватывающую историю влюбленности. Вот Райан, оседла в белого коня, на фоне заката скачет навстречу своей возлюбленной. Вот Райан. Они же лежат в стогу сена и умиляются, они же гуляют госеком по берегу моря прямо как мы в Испании. Перелистнула страницу и не удержалась от смеха. Свадебный костюм Райана хорош, но явно коротковат. На нём почему-то были шорты с подтяжками, белая майка и галстук-бабочка. Ниже подпись, что костюм из свадебной коллекции Макнамары. Не хотела бы я жениха в подобном наряде. На мой смех прибежал дюк. Что случилось? Нашла что-то? Не то слово. Едва сдерживая смех, развернула фотоальбом к фотографу. Мы повеселились вместе, и он принялся фотографировать странички. Вот дом Дарлы и Раина. Вот их собака, пять кошек, даже курицы. Мы Проследили историю всех пяти беременности фаворитки и даже смогли узнать, как будут выглядеть их совершеннолетние дети и какими Дарла и Раин станут в старости. Наконец, прочитав на последней странице историю вечной любви Дарлы и Раина, и умерли они в один день, прожив долгую счастливую жизнь. Мы с дюком синхронно вздохнули, и снова рассмеялись я так <смех>, понимаю не наш клиент а это это бесценный шедевр восхитилась положив альбом на место вздымаясь чтобы столь трепетной особой вырывало сердца воронам и подбрасывало трупики птиц конкурентка вы ниточка оказалась бесполезной Закрывая за мной двери в номер Дарлы, развёл руками друг. "Подчего же?" не согласилась я, вовсю набирая в блоге сообщение. "Можешь скинуть фотки по блютузу? Прикреплю парочку самых пикантных." Сейчас мы расположились на вельветовых диванчиках в холле отеля. Пока я писала текст статьи о том, что другим фавориткам следует опасаться конкурентки, распланировавшей жизнь с макномарой до последнего вздоха, Дюк скинул мне фотографию Статья была готова. Я прочитала другу, мы ещё раз посмеялись, разглядывая фотографии с моими комментариями. Но почему-то палец замер над кнопкой опубликовать. И чего ты медлишь? Помочь? Знаешь, мне стало не по себе от того, что я хотела сделать. А что я хотела сделать? Если оценить откровенно свой поступок, то высмеять влюблённую девушку. Одно дело смеяться над блондином и выставлять на показ его неблаговидные дела, а другое — демонстрировать фантазии девушки, единственной ошибкой которой является влюбленность в мужчину, очевидно, недостойного. Да брось, Лира, ты их видела. Они все не обременены моральными ценностями и, поверь мне, не мечтают о высокой любви. Их интересуют только деньги. Мне Луна все уши прожужжала об этом. — А не думаю, что Дарла из таких. Ты видел фотографии? Видел ее подписи? Этот альбом сделан с любовью, и вряд ли она создавала его на публику. Скорее всего, она понимает, что ей не стать единственной и вымещает свою боль таким образом. Я пишу песни. Кто-то создает альбомы с совместными фотографиями. И ты фотографируешь закат, когда тебе плохо. — Кто тебе такое сказал? — Ой, я слишком хорошо тебя знаю, Дюк. так же, как ты знаешь меня. Я не могу посмеяться над влюблённым сердцем, ведь мы с ней подруги по несчастью. И я без зазрения совести нажала кнопку «Удалить», решив, что вместо этой статьи я публикую другую. В ней я не стану высмеивать Дарлу, а напротив напишу, что Макнамара не достоин девушек, которых зовёт своими фаворитками. Возможно, я та же возьму у блондинки интервью». Наверняка подписчикам будет интересно познакомиться с потенциальными единственными поближе. Но, согласись, создавать такие альбомы ненормально. Да и это странно, откровенно говоря, и жутковато. Если бы у тебя был альбом с нашими детьми и собакой, я бы от тебя сбежал. Я бы сама от тебя сбежала, будь у меня такой альбом. Пыхнула друга в бок и улыбнулась. Ненадолго Воцарилась тишина, во время которой реальность обрушилась на меня в тяжелом камне. Груз прошлого и предстоящего свалился настолько неожиданно, что улыбка спала с моего лица так же быстро, как сдувается воздушный шарик, выскользнувший из неловких рук надувавшего его человека. «Дорогая, перестань. Хочешь шоколадку?» «Сомневаюсь, что она мне поможет, но давай». Перед предстоящим интервью с Макнамарой мне не повредит глюкоза.